Наблюдательность. Наблюдательность относится к способности человека замечать, тогда как восприимчивость говорит о способности понимать и делать выводы, исходя из наблюдений. Хотя эти два качества близки, они не являются синонимами и не всегда идут рука об руку. Примечание авторов. Определение. Наблюдательность — это пристальное внимание. Категории связанные с достижениями, связанные с взаимодействием. Схожие качества — внимательность, живой интерес, зоркость. Возможные причины — докучливое любопытство, застенчивость, включенность через наблюдение, а не через участие, любознательность, высокий уровень интеллекта, персонаж легко поддается скуке, страх упустить что-то важное. ПАРАНОИЯ Связанное поведение Персонаж замечает смену настроения у людей. Персонаж комментирует чью-то новую стрижку или одежду. Персонаж включен в несколько бесед. Персонаж наблюдает за людьми. Персонаж обращает внимание на нюансы поведения или привычки других и спрашивает, что случилось. Персонаж может рассказать, что другие студенты или коллеги делали в течение дня. Персонаж замечает детали, которые окружающие упускают. Персонаж предвидит опасное развитие ситуации до того, как оно произойдет. Превосходная память. Обостренность чувств. Осторожность. Персонаж в точности повторяет то, что было сказано некоторое время назад. Персонаж серьезно относится к безопасности и мерам предосторожности. Персонаж высматривает определенные детали, кто-то вооружен, выглядит подозрительно и так далее. Персонаж принимает к сведению внутренние предупреждающие сигналы и действует соответственно. Сосредоточенный разум, который не склонен блуждать или предаваться мечтам. Персонаж наблюдает его вместо того, чтобы занять себя другими вещами. Читать, сидеть в интернете и так далее. Персонаж избегает отвлекающих факторов, когда ведет машину. Персонаж обращает внимание на аварийные выходы при входе в здание. Персонаж не торопится. Персонаж смотрит людям в глаза. Персонаж принимает во внимание язык тела и выражение лица. Персонаж считывает чужой тон, речевые паузы и выбор слов. Чрезмерное любопытство. Персонаж склонен к построению причинно-следственных связей. Персонаж старается ставить вещи там, где их не опрокинут и о них не споткнутся. Персонаж всегда знает, где его личные вещи. Персонаж замечает нарушения закономерностей, частые отлучки коллег пропажа ключей и так далее. Персонаж сидит спиной к стене, чтобы иметь возможность видеть все помещение. Персонаж следит за своим телом и замечает изменения, которые могут указывать на болезнь. Связанные мысли. У Денис новая стрижка. Прекрасно выглядит. И чего этот тип торчит у моей машины? «О, тетя Кэти мебель переставила. Мэгги сегодня какая-то грустная. Попробую выяснить, почему». Связанные эмоции. Веселость, любопытство, неловкость, настороженность, беспокойство. Положительные аспекты. Наблюдательные персонажи замечают то, что упускают другие. Чаще всего людям нравится, когда их замечают, поэтому внимание со стороны этих персонажей радует окружающих. Автор может передать важные детали через таких персонажей, зорких наблюдателей. У того, кто сидит и наблюдает, меньше вероятность попасть в опасную ситуацию или оказаться застигнутым врасплох кем-то, кто намерен причинить вред. Благодаря дальновидности они способны распознать угрозы до их возникновения и уберечь от опасности себя и окружающих. Отрицательные аспекты. Наблюдательные персонажи часто чрезмерно любопытны. Подслушивают и шпионят в ситуациях, когда их внимание нежелательно. Легко сделать неверные выводы, когда видишь лишь одну сторону событий, поэтому эти персонажи рискуют вынести ошибочные суждения с собранной ими информацией. Хотя многие наблюдатели умеют действовать незаметно, некоторые на это не способны, и от их внимания окружающим становится не по себе. Примеры из литературы. Есть ощущение, что Шерлок Холмс... Способен предсказать обо всех всё, Но если приглядеться повнимательнее, окажется, что детектив просто-напросто блестящий наблюдатель. Он не только дотошно подмечает, что происходит вокруг, но и может сложить детали в общую картину и выявить то, что ускользает от окружающих. Дополнительные примеры из литературы и кино. Амелия Донахи «Власть страха». Терминатор. Серия фильмов о Терминаторе. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту: возбудимость, невнимательность, лень, паранойя, рассеянность, сентиментальность, малообщительность. Сложности для наблюдательного персонажа. Что-то препятствует наблюдательности. Лекарство недостаток сна и так далее. Жизнь в сумбурной и вечно меняющейся среде, где трудно отследить изменения. Внимательный наблюдатель, которому не хватает проницательности. Персонаж не делает никаких выводов из своих наблюдений. Плохая память, неспособность вспомнить свои наблюдения.